Шари Сангара. Запах гари девушка почуила ещё издали, но почему-то слишком уж издали, намного раньше, чем всегда. Хотя ветер был определённо не в её сторону. Значит, это не запах домашних очагов. Неужели пожар? Так ведь больших пожаров на памяти Шари никогда и не было, видящие племени свой долг выполняли на совесть. Однако запах пепелища в воздухе становился всё сильнее и сильнее, невольно заставляя девушку замедлять шаг и наполняя её сердце тревогой. А затем началось и вовсе страшное. Выгоревший от чудовищного жара лес, поваленные и разнесённые в щепки какими-то чудовищными ударами деревья, а ведь племя наполнило все окрестные земли огромным количеством магии, что берегла этот лес от пожаров, от засухи и болезней. Хотя магия как раз работала. Полосы выжженной земли были относительно невелики, и было видно, что огонь тух практически сразу. Но что-то всё равно полосовало старый лес огнём. Магия? Чужая злая магия? Люди? Да кто же это сделал? Шари сорвалась на бег и со всех ног рванула по направлению к селению, перескакивая через поваленные с корнем деревья и поднимая в воздух облака пепла. Девушка не была видящей, но, как и любая феяри, умела чувствовать колебания, и стоило лишь только немного напрячься и вслушаться, как на неё обрушился бессвязный поток чужих видений и мыслей. Эфир буквально дрожал от криков ужаса и боли бестелесных существ, что жили в каждом из камней и деревьев. Шаре стало дурно. Никогда прежде она не сталкивалась ни с чем подобным. Даже самые злые места в лесу, где когда-то совершались неправильные ритуалы, не источали такую темноту. Это было что-то совершенно чудовищное. Первое тело девушка нашла примерно в 100 шагах от селения, возле ручья. Стоявший возле вековой дуб был опалён и расколот на части, а под рухнувшими ветвями обнаружился Фиари. Мужчина, судя по одежде, кто-то из старших воинов. Но лицо его было сильно обезображено. Понять, кто именно, было нельзя. Шаря остановилась, припала на одно колено рядом с телом, отбрасывая прочь перевясле рахвостом и молодым зайцем. Пальцы мертвеца сжимали украшенный резьбой боевой лук, девушка такой даже натянуть бы не смогла, поэтому лишь провела по нему пальцами, но оставила на месте. Зато взяла в руки свой привычный охотничий лук и сдвинула поудобнее колчан со стрелами. А вот небольшой топорик Шарри забрала себе, потому что кроме слабенького лука имела при себе лишь небольшой, хоть и острый нож. Население явно напал враг. Непонятный, но страшный. И, возможно, он все еще где-то поблизости. Дальше Феорри двинулась уже осторожным шагом, настороженно оглядываясь по сторонам и внимательно прислушиваясь к любым подозрительным шорохам. Шарри достала из колча на стрелу, И наложила её на тетиву, начав почти беззвучно шептать наговор на точный выстрел. Деревня была сожжена практически дотла. Небольшие деревянные домики Фиари либо сгорели, либо были разрушены до основания, снесённые кем-то очень большим и очень сильным. Тел вокруг становилось всё больше, но теперь они были не просто чем-то придавлены или обожжены, а иногда и натурально обглоданы. В пепле начали попадаться странные следы. Словно бы от прополшей змеи чудовищных размеров или а затем шари увидела чёткий четырёхпалый след. Три пальца вперёд, один назад, как у птицы. Вот только птица, это должна была быть больше, чем любое известное девушке существо. След в длину был больше двух локтей. Птица и огонь. Или не птица? Отец рассказывала о громадных летучих созданиях на службе имперцев, что видел, когда служил людям проводником. Драконы. Шарине хорошо сощурилась. Боевые драконы, способные плеваться огнём, были на службе имперцев, только имперцев. Это сделали люди, это сделала империя, но зачем? Для чего? Возле деревянного сруба колодца, от чего-то почти не пострадавшего от огня, Валялся украшенный затейливой резьбой парадный джид с двумя дротиками и чья-то оторванная в локте рука. Шари искальзнула по ней взглядом и замерла на месте. Ноги девушки подкосились. Она узнала золотой браслет на запястье. Он принадлежал её отцу. Сколько она простояла на коленях на выжженной земле, глядя в одну точку, почти не мигая и не шевелясь, Шари не могла сказать. Но затем она словно бы пришла в себя и вытерла текущие по щекам слёзы. Племени больше нет. Но она всё ещё есть. Ничего нельзя было исправить, нельзя в одиночку возродить племя, но жить дальше всё равно нужно. Сначала чтобы похоронить всех павших, очистить землю, не дать появиться дурному месту, а потом? Потом нужно Нет. Не отомстить. Одна лишь месть большой грех, но нарушенное равновесие нужно восстановить, так или иначе. Попросить помощи у других племен, у кого угодно, хоть у высших феи, хоть у тёмных, уже не важно. Шари достала с пояса нож и проколола острьём большой палец левой руки. Провела им по следам слёз, прочерчивая кровавые полосы. Долго девушка не колебалась, и сейчас она выбрала участь плачущей. изгоя, что ничем не лучше тёмных для других фиаре. Зато так оставалось право на возрождение племени. Обострившийся до предела слух шари неожиданно донёс до неё звуки людской речи, металлический ляск и ржание лошадей. Девушка метнулась вперёд, укрываясь за деревянным срубом колодца, а затем осторожно выглянула из-за него, разбирая людской говор. Пятёрка всадников, десяток пешек, Все с оружием и в металлических доспехах. Щиты черные, без знаков. Черные, значит, никто. А это опасно. «Кто же это тут порезвился-то, а?» Поинтересовался один из всадников в чешуйчатом доспехе и в островерхом шлеме с личиной. Судя по следам, дракон. Несколько нервно отозвался другой всадник в легком кожаном доспехе и с неприкрытой головой. «Проклятая ящерица успела первее нас». и, возможно, все еще где-то поблизости. Дракон? Разве в порядках империи кормить своих монстров дикими остроухими? Вроде бы нет. Но мало ли что могло случиться в этой суматохе. Главное, что не случилось с Цыпей. Армии нет, дружинников нет, а мы пришли к пустому пепелищу. Здесь нет живого товара, а значит, мы теряем время. С Цыпей, в твоих же интересах найти здесь хоть что-нибудь ценное, иначе нам... Можно забрать хотя бы трупы, быстро произнёс псадник в кожаном доспехе. Варвары с тёплого берега верят, что кости феи лечат болезни. Я знаю купца, который с радостью возьмёт любое количество. Хлопотно это, скривился его собеседник. Впрочем, хоть какой-то толк будет. Непривычный для настоящей феи гнев полыхнул ослепительной вспышкой, застилая взгляд шари пеленой. Девушка вскинула лук, рывком натянула тетиву и с полусотни шагов всадила стрелу в шею всадника, чьё лицо было скрыто металлической полумаской. Следующая стрела вонзилась в глаз едущего рядом с ним, а вот третья прошла мимо. "Фейри!" Остальные люди бросились в рассыпную, укрываясь от возможного обстрела. Шари же тоже рванула прочь со всех ног, подхватив джитс с дротиками, потому как оставаться на одном месте сейчас было смерти подобно. и едва не столкнулась с нос к носу с выскочившим из-за полуразрушенного дома человеком в керасе с копьем в руках. Выпущенная едва ли не в упор стрела лишь бессильно отскочила от металлического нагрудника, а вторую девушка достать уже не успевала, поэтому швырнула лук в лицо противнику, а сама кувыркнулась вперед, выхватывая один из дротиков. Удар тупым концом копья, явно хотели пленить, а не убить, пришелся в пустоту, А Шари в это время уже была за спиной человека и уколола его дротиком под колено. Противник развернулся, но его нога подкосилась, и тот потерял равновесие, а Фиари вогнала свое оружие прямо ему под подбородок. Оружие застряло, поэтому девушка достала второй дротик, отбрасывая джит в сторону, выхватила заткнутый за пояс топорик и побежала к видневшемуся поблизости лесу. В лесу ее не догнать и не поймать, или Шари с ангара не Фиари. Ловите её! Живём брат девку! Неслось ей вслед. На пути девушки вырос человек с щитом и секирой в руках. Шари поднырнула под размашистый удар. Удар обухом вряд ли убил бы её, но оглушил бы гарантированно. Фиори ударила дротиком в ступню врага, пригвождая её к земле. Человек заорал и открылся для удара, чем Фиори незамедлительно воспользовалась, крутанувшись на месте и рубанув его топориком по шее. Дротик, правда, пришлось бросить, но спасительный лес был уже почти совсем рядом. Позади послышалось цоканье копыт и лошадиное фырканье. Шари инстинктивно пригнулась, и удар тупым концом копья пропал в туне. Всадник произнес несколько незнакомых девушке слов, наверняка человеческие ругательства, и двинулся на перерез Фиари. Девушка быстро обернулась. Позади виднелись другие бегущие к ней враги, а путь впереди был перекрыт. Да и не убежать пешехому даже феери от всадника. Шари выхватила нож, оскалилась, зашипев, будто разъярённая дикая кошка, а затем метнула во врага торик, одновременно рванув вперёд. Всадник закрылся щитом. Но девушка уже была совсем рядом, взмах ножа острого из дорогой стали, что был подарен когда-то отцом, Подпруга, удерживающая на спине лошади седло, оказалась надрезана, а бок животного прочертил неглубокий порез. Шари издала пронзительный клич, похожий на волчий вой, больно ударивши по ушам. Конь всадника испуганно заржал, вставая на дыбы, и повреждённая подпруга не выдержала и разорвалась. Противник полетел на землю, а Шари одним махом запрыгнула на спину лошади, хватаясь одной рукой за гриву и ударяя пятками по бокам животного. И в этот самый момент её спину пробил арбалетный болт, высунувший острый огаловье чуть пониже ключицы. Девушка вскрикнула от боли, крепче сжимая поводья и пуская коня галопом прямо в лес. Следом за ней рванула погоня.